Глава 7. Яс надежды выглянула на его голос. Но это же не та карета. К нам действительно приближался нарядный господский экипаж. Вот только ехал он не с той стороны, в которую ускакал Деминик в Интергарден, а с другой. "Какая разница?" ответил на мои слова провожатый. "Всё равно надо попробовать её остановить, а иначе до ночи тут проторчим". «Я-то ладно! А вы-то как, госпожа? Коли вы заболеете, господин Ветцель мне голову открутит!» Он выбежал на раскисшую от дождя дорогу прямо перед экипажем и принялся размахивать руками. Карета остановилась, но ее пожилой кучер явно был недоволен, как и его хозяин, который выглянул, приоткрыв дверцу. «Что тут у вас?» – осведомился он, брюзгливо поджав тонкие губы. Колесо сломалось. Может, подвезёте госпожу? Вещей у неё мало, а я уж как-нибудь разберусь. Я спрыгнула с подножки и приблизилась к чужой карете, придерживая обеими руками потяжелевший от влаги подол. Зрелище я сейчас собой представляло наверняка плачевное. Мокрая как мышь, дрожащая от пропитавшей одежду влаги, волосы некрасиво повисли сосульками. И это Ваша госпожа? скептически произнёс мужчина, окинув меня взглядом. Да она мне весь салон кареты замочит, если я её пущу. Подождите кого-нибудь другого. К тому же мы едем не в город, а в поместье Милтонов. Я тоже еду к Милтонам, заявила я решительно. До да чего же неприятный тип. Смотрит на меня как на нищенку под заборную. Но раз такое совпадение, Да давай подвезём девушку Редже. Раздался из кареты мелодичный, но с капризными нотками женский голосок. И я увидела спутницу мужчины. Она выглядела настоящей дамой, красивая, той дерзкой, уверенной красотой, обычно не свойственной уроженкам Эльхорна, с чёрными как смоль волосами, убранными под кокетливую шляпку с пером, и вызывающе чувственным изгибом ярко-алых губ. А что привело вас к Милтонам, мисс Меня зовут Мина Лоренс, и я буду работать у них гувернанткой Аланы и Кейти, быстро ответила я. А, я слышала, что они собирались нанять гувернантку чужестранку, хмыкнула незнакомка. Значит, это вы и есть. А я Мередит Глау, сестра отца девочек. Очень приятно, склонила я голову, входя в роль. Рэдженالد Глау сухо представился её супруг. Что ж, если мере согласно вас подвести, то садитесь быстрее. Не задерживайте. Благодарю вас. Я торопливо, пока господа не передумали, юркнула в салон кареты и забилась в уголок. Бархатная обивка подо мной тут же намокла. Мой провожатый тем временем принёс мою поклажу. Знаешь что? Оставь ты эту карету здесь, если так ничего и не получится, и добирайся обратно верхом. Быстро сказала я ему: "Передавай мой привет и благодарность своему хозяину. Спасибо". Всю дорогу Редженльд Глау сидел в надвинутой на самые глаза шляпе-цилиндре и неприязненно косился в мою сторону, точно я одним своим присутствием оскверняла его драгоценный экипаж. Зато его жена тут же принялась расспрашивать. Её интересовало всё: откуда я родом, где работала прежде, Почему мне вообще пришлось стать гувернанткой? Тут-то и пригодились заученная мною легенда о Мине Лоренс и её скучной жизни. Мы уже почти добрались до поместья семейства Милтонов, когда нам попалась застрявшая в канаве карета, та самая, которую так сдержав своё обещание, отправил за мной Доминик в Интергарден. Пришлось остановиться, чтобы сообщить, что забирать меня уже не нужно. Откуда они узнали, что у вашей кареты отвалилось колесо? Полюбопытство володе леди Глао. Мимо проезжал один человек, который тоже направлялся к Милтонам, ответила я. Что за человек? Его фамилия Винтергарден. "Доминик?" удивилась она, нахмурив выщипанные брови. "Дорогая, ты не должна называть его по имени", поморщился её неулыбчивый муж. особенно при посторонних. Это фамильярно. Да, он, ответила я. Разговоры между супругами показался мне похожим на настоящее болото, с поверхности которого поднимались из глубины пузыри, как будто мужчина приревновал свою благоверную к Доменику Винтергардену. Хотя, возможно, Радженальд Глао просто был строгим ревнителем приличий, а всё остальное я себе попросту домыслила. Хотя, надо сказать, в привлекательности он весьма уступал жене. Её красота несомненно притягивала мужские взгляды, и отоже мечтала быть рыжевой брюнеткой с кожей цвета свежих сливок и от природы ярким румянцем на щеках, а уродилась бледной и рыжеволосой. А кем лорд Винтергарден приходит с Амилтоном, поинтересовалась я. Просто знакомый, друг семьи. Он, брат леди Милтон, ответила прекрасная Мередит таким тоном, как будто хотела сказать: "А тебе-то какое до того дело, милочка?" И я замолчала. Уже начало темнеть, так что в сумерках мне не удалось как следует разглядеть поместье, где жили мои аниматели. Однако территория, которую оно занимало, несомненно, оказалась большой, а сам особняк красивым, и старинным. Может быть, тут даже привидения водились. Разгляжу всё как следует при свете дня, решила я. Дождь уже закончился, но было сыро и промозгло. В промокшей одежде я замёрзла и с нетерпением ждала мгновения, когда наконец-то окажусь под крышей, протяну руки к теплу камина и переоденусь в сухое. Да и голод заявил о себе. Матушка предлагала мне взять что-нибудь перекусить в дорогу. Но с утра у меня не было аппетита, так что я отказалась, о чём впоследствии очень пожалела. Мы наконец-то остановились у входа в дом, и дверь, из-за которой повеяло запахами свежеприготовленного ужина, распахнулась перед нами.